Заговор Кинодона. Спарта, 398 год до Рождества Христова. Заговор Кинодона, о котором нам известно главным образом из сочинения Ксенофонта, трагический эпизод в истории Спарты. У Ксенофонта история заговора начинается с краткого, но весьма драматического введения. В то время как царь Агесилай, ставший царем Спарты, по мнению большинства историков, летом 399 года, до Рождества Христова, совершал обычное жертвоприношение от имени государства, проиницатель сообщил ему, что «боги указывают на какой-то ужаснейший заговор». Все дальнейшие попытки царя получить благоприятное знамение ни к чему не привели. Далее события приобретают стремительный характер. Через несколько дней к эфорам, выборным долгностным лицам государства, поступил донос о заговоре, причем в нем был указан и руководитель заговора – Кинодон. Имя доносчика Ксенофонт не называет, скорее всего, он его и не знал, ведь дело было очень темное и деликатное. В заговоре могли быть замешаны представители многих спартанских семей – И потому эфоры предпочитали действовать быстро и тайно. Ксенофонт в форме диалога между эфорами и доносчиком рисует зловещую картину состояния спартанского общества. На смену узкой олигархии спартиатов к началу IV века пришла еще более узкая олигархия гомеев. Последние находились в пугающем меньшинстве по сравнению с униженной и враждебно к ним относящейся массой. Судя по рассказу Ксенофонта, Кинодон считал своими естественными союзниками все категории спартанского населения, за исключением лишь тех, кто входил в состав общины равных, правящего сословия Спарты. Далее в тексте Ксенофонта дается список всех, неполноправных групп спартанского общества. Доносчик рисует перед Эфорами страшную картину. По его словам, замыслы заговорщиков полностью совпадают со стремлениями всех элотов, недомодов, гипомионов, перьяков, и эти люди испытывают такую ненависть к спартиатам, что никто не может скрыть, что он с удовольствием съел бы их живьем. однако руководители заговора были явно не из народа хотя и пытались сблизиться с ним у ксенофонта есть следующие сведения относительно истинного числа заговорщиков на вопрос эфоров сколько было соучастников в заговоре тот доносчик ответил что руководители заговора посвятили свои планы лишь немногих и при том лишь самых надежных людей сам в Кинодон, по словам Ксенофонта, неоднократно исполнял поручения эфоров и при этом пользовался услугами корпуса всадников. Руководитель заговора, по рассказу Ксенофонта, был юноша, сильный телом и духом, но не принадлежавший к сословию гомеев. Кинодону было никак не меньше 30 лет. Труднее определить социальный статус кинодона – По утверждению Ксенопонта, руководитель заговора не принадлежал к сословию равных, к политической элите спартанского общества, бесспорно одно – он был спартанским гражданином. По неизвестным нам причинам его социальный статус был понижен, и он попал, скорее всего, в разряд гипомионов, так спарти называли спартиатов, которые потеряли часть своих гражданских прав. Среди видных участников заговора ксенофон также называют прорицателя Тисамена. По всей видимости, он был представителем знаменитого жреческого рода иамидов из Элиды. Его дед, также Тисамен, в 480 году был принят в спартанскую общину и на протяжении многих лет занимал пост главного жреца-прорицателя в Спарте. По словам Геродота, Тесомен и его брат были единственными иностранцами, которые сделались спартанскими гражданами. Тесомен, как и Кинодон, был спартиатом, причем достаточно видным, а участие такого человека в заговоре свидетельствует о глубоком расколе спартанской общины. Еще одним доказательством тому, что тайное общество кинодона состояло по преимуществу из спартиатов, служит замечание ксенофонта о вооружении заговорщиков. Они имели собственное оружие, а в спарте только граждане имели право в мирное время носить оружие. Ксенофонт усматривал цель заговора в удовлетворении социального честолюбия той части спартиатов, которые не имели права входить в состав общины равных. Аристотель главную причину заговора видел в эгоистических интересах Кинодона, которым двигало исключительно личное честолюбие. По его словам, Кинодон устроил вооруженный заговор против спортиатов из-за того, что, будучи человеком мужественным, не занимал в государстве надлежащего почетного положения. Для уяснения всей совокупности причин, приведших к заговору Кинодона, надо иметь в виду следующие факторы. Во-первых, возникновение в период Пелопонесской войны новой аристократии, которая по своему социальному составу была далеко не однородна. Однако в экстремальных условиях войны эти люди ничем не отличались по своему статусу от представителей общины равных. Вместе с Лисандром, знаменитым спартанским полководцем, героем Пелопонесской войны, они участвовали в далеких походах, занимали самые видные посты в армии, назначались правителями, гормостами покоренных городов. Там, за пределами Спарты, об их происхождении никто и не вспоминал. Но кончилась война, и все изменилось». Во-вторых, не исключено, что ядро заговора состояло в основном из бывших сподвижников Лиссандра, которые и после войны не потеряли контактов со своим полководцем. Впрочем, нет никаких данных об участии Лиссандра в заговоре. Однако Лиссандр с его опытом организации всякого рода гетерий – дружеских обществ, вполне мог стоять за кулисами событий. Тут можно учесть и его собственное не совсем чистое происхождение, и предыдущий опыт обращения к князам общества отдельных политических деятелей Спарты. Во всяком случае, в этом обвиняли таких из них, как «Клеомен» и «Повсаний». Не объясняется ли столь скорая и решительная расправа эфоров над заговорщиками их желанием замять политический скандал, коль скоро в нем был замешан Лисандр? Следующая причина – это наличие в стране политического кризиса. Об ожесточенной борьбе с партией после окончания Пелопонесской войны свидетельствуют многие факты – споры и разногласия по поводу денег, присланных Лисандром из Малой Азии – Противоречивое поведение Спарты по отношению к Афинам в 403 году, борьба за престолонаследие и узурпация власти Агиселаем, опала Лиссандра, изгнание царя Повсания и так далее. Если первую часть рассказа Ксенофонта можно назвать историей заговора Кинодона, то вторая часть представляет собой историю контрзаговора Эфоров. С большим знанием дела ксенофонд перечисляет те меры, которые были предприняты эфорами. Так ксенофонд говорит, что они не созвали даже так называемой «малой экклесии, но совместно со старейшинами геронтами вынесли общее решение выслать Скинадона из города и арестовать его в Авлоне. Эфоры, над которыми нависла опасность, степень которой они не знали, добивались поддержки Герусии, совета старейшин, на тот случай, если в дальнейшем их действия показались бы спорными. Для того, чтобы изолировать Кинодона и тайно обезглавить заговор, эфоры выдумали правдоподобный предлог. Кинодона послали Бавлон, Северное Мессения, и приказали ему привезти несколько авланитов и элотов, имена которых были написаны на скитале. Ксенопонт, желая пояснить причину такого решения властей, добавляет, что Кинодон уже не раз исполнял такого рода поручения эфоров. По-видимому, он был постоянным участником подобных карательных отрядов, которые время от времени прочесывали спартанскую территорию. Так что выдумка, к которой прибегли эфоры, чтобы удалить кинодона из города, бесспорно была правдоподобна. Узнав о заговоре, эфоры решили вовлечь свой контрзаговор старшего Гиппогрета, одного из трех руководителей спартанского корпуса всадников. Именно эфоры назначали их на должность. Согласно тайной инструкции, полученной от эфоров, Гиппогрет послал вместе с Кинодоном Вавлон несколько подчиненных ему юношей, которые были поставлены в известность о предстоящей им тайной миссии. Для страховки Эфоры послали Вавлон также конный отряд, о чем Кинодон, естественно, не знал. В Вавлоне все произошло по разработанному Эфорами сценарию. Кинодон был арестован, сознался во всем и назвал имена соучастников. После этого он был поспешно припровожден в Спарту, но еще раньше конный гонец принес протокол допроса с именами выданных кинодоном соучастников. Ксенопонт нигде не говорит, каким способом удалось вытянуть из кинодона все необходимые сведения. Очевидно, юношам, сопровождавшим кинодона, Разрешено было действовать как угодно, вплоть до применения пыток. Полиэн прямо говорит о том, что Кинодона пытали. Да и как иначе можно было так быстро узнать от него имена заговорщиков? По словам Ксенофонта, эфорам удалось арестовать всех видных участников заговора еще до прибытия Кинодона в Спарту. На процессе, происходившем в самой Спарте, Кинодон подтвердил все свои правила. прежние показания, а на вопрос о мотивах заговора заявил, что затеял заговор из желания быть не ниже всякого другого лаки-демони. О казни заговорщиков ксенофонт не сообщает. Польен же прямо говорит о том, что эфоры, без всякого смущения, приказали убить всех, на кого был донос, за исключением самого доносчика. После подавления заговора спартанское правительство прибегло к наиболее радикальному средству для быстрой, хотя и временной консолидации всех сословий. Оно объявило войну. С Агисилаем в Малую Азию было отправлено 2000 неодамонов. Таким образом, Спарта одним ударом избавилась от наиболее взрывоопасной части своего населения. Непосредственным результатом подавления заговора Кенадона можно считать, по-видимому, временное укрепление политической организации Спарты, что нашло свое выражение прежде всего в отсутствии разногласий между царями и эфорами.